Глава 31. Выдержка из дневника Сальвиати. Нет, вдохновляет меня милая только моя. Проперций. Перевод Остроумовой. Болонья, 29 апреля 1818 года. В отчаянии от несчастья, до которого меня довела любовь, я проклинаю свое существование. Сердцу больше ничто не мило. Погода мрачная, идет дождь, Поздний холод вновь привел в угнетенное состояние природу, которая после долгой зимы уже готовилась к весне. Скиассетти, полковник на половинном жаловании, благоразумный и сдержанный друг зашел ко мне на пару часов. Вам следовало бы отказаться от любви к ней? Как это сделать? Верните мне мою страсть к войне. Знакомство с ней принесло вам большое несчастье. Сегодня я чувствую себя настолько подавленным и лишенным мужества, Мною настолько владеет уныние, что я почти соглашаюсь с ним. Мы вместе пытаемся понять, почему ее подруга была заинтересована в том, чтобы оклеветать меня перед ней, и не находим ничего, кроме старой неаполитанской пословицы «женщина, от которой уходят любовь и молодость, обижается по пустякам». Несомненно то, что эта жестокая женщина испытывает бешенство при одной мысли обо мне. Такое слово употребил один из ее друзей. Я могу отомстить ей ужасным образом. но против ее ненависти у меня нет ни малейшего средства защиты. Скез Сетти уходит. Не зная, куда себя деть, я выбегаю под дождь. Моя квартира, эта гостиная, в которой я жил в первое время нашего знакомства, когда я видел ее каждый вечер, стала мне невыносима. Каждая гравюра, каждый предмет мебели служит мне укором за счастье, о котором я мечтал, глядя на все это, и которое потерял навсегда. Я быстро двигаюсь по улицам под холодным дождем. Случайность, если это можно назвать случайностью, приводит меня под ее окна. Наступили сумерки, и я шагал, не сваля глаз полных слез с окна ее комнаты. Вдруг занавеска слегка приоткрылась как бы для того, чтобы кто-то мог выглянуть на площадь, и снова задернулась. Я физически почувствовал движение в области сердца. Не в силах удержаться на ногах, я укрылся под навесом соседнего дома. Тысячи чувств переполняют мою душу. Колебание занавески могло быть вызвано случайностью. Но что, если она была приоткрыта ее рукой? В мире есть два несчастья. Несчастье подавленной страсти и несчастье dead blank. Смертельная пустота. Английский. Благодаря любви я чувствую, что в двух шагах от меня существует безмерное счастье, превышающее все мои желания, зависящее лишь от одного слова, Лишь от одной улыбки. Когда в дни печали я бесстрастен, как с то не вижу счастья нигде. Начинаю сомневаться, что оно вообще существует для меня. Впадаю в тоску. Надо бы обойтись без сильных страстей, довольствуясь лишь малой толикой любопытства или тщеславия. Уже два часа ночи, и с тех пор, как я увидел слабое колебание занавески, прошло 6 часов. Я сделал несколько визитов, сходил в театр. Везде я был молчаливым и мечтательным, целый вечер размышляя над вопросом «после столь бурного и столь мало основанного гнева, ведь в конце концов разве я хотел ее оскорбить? И если на свете хоть что-нибудь, чего нельзя было бы простить за доброе намерение, почувствовала ли она хоть на миг любовь ко мне?» Бедный Сальвиати, который написал предшествующие строки на полях своего томика Петрарки, некоторое время спустя умер. Он был близким задушевным другом и мне, из Он делился с нами своими мыслями, и именно ему я обязан самой мрачной частью этого эссе. Он был воплощением неблагоразумия. Впрочем, женщина, ради которой он совершил столько безрассудств, самое интересное существо, которое я когда-либо встречал. Скиассетти говорил мне, «Неужели вы считаете, что эта несчастная страсть не принесла Сальвиате никакой пользы?» Начнем с того, что он испытал самые острые денежные затруднения, какие только можно представить. Эти неудачи вынудили его после блестящей молодости довольствоваться весьма скромным состоянием, и при любых других обстоятельствах они привели бы его в ярость. Между тем, два раза в месяц он о них даже не вспоминал. Далее, что гораздо важнее для интеллектуала такого уровня, эта страсть стала первым настоящим курсом логики, который он когда-либо проходил. Это покажется необычным для человека, бывавшего при дворе, но это объясняется его чрезвычайной смелостью. Например, в тот день, повергший его в ничтожество, он и бровью не повел. Тогда, как и в России, он поражался тому, что не испытал ничего экстраординарного. На самом деле он никогда не боялся чего-нибудь так сильно, чтобы думать об этом больше двух дней. Вместо подобной беспечности в течение последних двух лет, он каждую минуту усилился найти в себе мужество. До тех пор он ни в чем не видел опасности. Когда вследствие его неосмотрительности и уверенности в правильном истолковании его поступков, он был приговорен к тому, чтобы видеться с любимой женщиной только два раза в месяц, мы видели, как он, опьяневший от радости, проводил ночи напролет в беседах с ней, так как она его принимала с той благородной искренностью, которую он в ней обожал. «Кто правоты бронёю облачился» Данте, перевод Минаева. Он считал, что у него и у госпожи Н совершенно особенные души, которые понимают друг друга с одного взгляда. Он не в силах был представить, что она обратит хоть малейшее внимание на мелкие обывательские пересуды, которые могли выставить его в дурном свете. Результатом этого прекрасного доверия к женщине, окруженной его врагами, стало то, что перед ним закрыли двери дома. «С госпожой Н говорил я ему, — вы забываете свои моральные правила о том, что величие души проявляется только в отчаянном бедственном положении. «Вы полагаете», — отвечал он, — «что в мире есть другое, более родственное ей сердце?» «Верно, что за свою манеру испытывать страсть, побуждающую меня видеть Леонору в гневе на фоне линии горизонта среди скал в Полиньи, я расплачиваюсь с неудачей во всех моих начинаниях в реальной жизни, неудачей, происходящей от недостатка терпения и упорства, а также от неосторожных шагов, совершенных в силу сиюминутного впечатления. В этом есть оттенок безумия». Для Сальвиати жизнь делилась на двухнедельные периоды, которые по настроению соответствовали окраске последней встречи, которой он был удостоен. Но я несколько раз замечал, что счастье, которому он был обязан приемом, казавшимся ему не слишком холодным, было намного менее остро ощутимым, чем несчастье, которое ему доставлял суровый прием. В любви я часто замечал эту склонность извлекать больше горе из печальных событий, нежели радости из счастливых. К тому же госпожа Н иногда была с ним не вполне чистосердечна. Вот два единственных возражения, которые я так и не решился ему высказать. Помимо того, что было в его терзаниях самым сокровенным и о чем он имел деликатность никогда не говорить даже самым дорогим и лишенным зависти друзьям, в каждом суровом приеме Леоноры он усматривал торжество заурядных и интриганских душ над душами открытыми и благородными. Тогда он терял надежду на порядочность и прежде всего на сохранение репутации. Он позволял себе доверять друзьям только те мысли, на которые его наводила страсть, правда, грустные, но при этом представлявшие определенный интерес с философской точки зрения. Мне было любопытно наблюдать за этой диковинной душой. Страстная любовь обычно встречается у людей, несколько наивных на немецкий манер. Дон Карлос, Сен-Пре, Ипполит и Боязет Урасина Сальвиати же, напротив, принадлежал к числу самых стойких и умных людей, которых я когда-либо знал. Мне показалось, что после этих холодных приемов он был спокоен только тогда, когда находил оправдание строгости Леоноры. До тех пор, пока он считал, что она, возможно, не права, плохо обращаясь с ним, он был несчастен. Я никогда бы не подумал, что любовь настолько свободна от тщеславия. Он беспрестанно восхвалял нам любовь. Если бы какая-то сверхъестественная сила сказала мне «разбейте стекло у этих часов, или оно расстанет для вас той, кем была три года назад, равнодушной приятельницей, по правде говоря, я думаю, что ни в один момент моей жизни у меня не хватило бы смелости разбить его. Я считал подобные его рассуждения безумными, но у меня не хватило духу высказать ему все вышеизложенное возражение». Он добавлял, Подобно тому, как в конце средних веков реформация Лютера, потрясшее общество до самого основания, обновила мир и воссоздала его на разумных началах, благородная натура обновляется и закаляется любовью. Только тогда человек отбрасывает проявление ребячества во взрослой жизни. Без подобного переворота в нем всегда оставалось бы что-то чопорное и театральное. Только с тех пор, как полюбил, я научился проявлять благородство и силу воли, осознав до чего же нелепо воспитание, получаемое нами в военных школах. Несмотря на то, что я вел себя как следует, при дворе Наполеона и в Москве я был всего лишь ребенком. Я исполнял свой долг, но мне была незнакома та героическая простота, которая является плодом полной и искренней жертвы. Всего год назад мое сердце разгадало простоту римлян Тита Ливия. Раньше они казались мне холодными по сравнению с нашими блестящими полковниками. То, на что они готовы были пойти для своего Рима, я нахожу в своем сердце для Леоноры. Если бы мне посчастливилось что-то сделать для нее, моим первым желанием было бы утаить это. Образ действий Регулов и Децев был заранее установлен, так что они не были захвачены врасплох. Прежде чем полюбил, я был ничтожным именно потому, что иногда испытывал искушение считать себя великим. Я ощущал, что совершаю для этого определенные усилия и любовался собой. Разве не любви мы обязаны всеми нашими эмоциями? После случайности и ранней юности сердце отгораживается от симпатии. Смерть или разлука отрывают нас от товарищей детства, и мы вынуждены проводить жизнь в окружении холодных компаньонов с линейкой в руках, вечно прикидывающих, что выгоднее или что больше льстит тщеславию. Постепенно вся нежная и благородная часть души из-за недостаточного ее возделывания становится бесплодной, и к 30 годам человек оказывается невосприимчив ко всем сладким и трогательным впечатлениям. Под воздействием любви посреди этой безводной пустыни пробивается источник чувств, более обильный и даже более благодатный, чем в ранней юности. В ту пору у нас была смутная, безумная и беспрестанно рассеянная надежда. Никогда не было ни преданности чему-либо, ни постоянных и глубоких желаний. Наша несерьезная душа всегда жаждала новизны и сегодня пренебрегала тем, что обожала вчера. Мордаунд Мертон, пират Зато нет ничего более сосредоточенного, более таинственного, более цельного по своей сути, чем кристаллизация любви. В ту пору только нечто приятное заслуживало права нам понравиться и радовало нас лишь минуту. Теперь же нас глубоко трогает все, что связано с любимым существом, даже самые заурядные предметы. Приехав в большой город, расположенный в стамилях от того места, где живет Леонора, я обнаружил, что весь дрожу и робею. За каждым поворотом улицы я с трепетом ожидал встречи с Альвизой, близкой подругой госпожи Энн, подругой, с которой я не знаком. Все для меня приобретало налет таинственности и святости. Сердце мое учащенно билось во время разговора с одним старым ученым. Я невольно покраснел, услышав упоминание о воротах, возле которых живет подруга Леоноры. Даже холодность любимой обладает бесконечной прелестью, которой мы не находим в самые приятные для нас минуты в других женщинах. Так глубокие тени на картинах Корреджа отнюдь не являются, как у других художников, не очень приятными, но необходимыми деталями для выделения светлых пятен и придания рельефности фигурам. Эти тени сами по себе обладают чарующей прелестью и погружают нас в сладкую мечтательность. Поскольку я упомянул Карреджа, то скажу, что в наброске головы ангела на хорах Флорентийской галереи мы различаем взгляд счастливой любви. А в Парме... в Мадонне, венчаемой Иисусом, обнаруживаем потупленный взор любви. Да, половина, причем лучшая половина жизни скрыта от человека, который никогда не любил страстно. Сальвиати понадобилось все его умение вести полемику, чтобы оказать сопротивление мудрому Скиосетти, который постоянно говорил ему, «Если вы хотите быть счастливым, довольствуйтесь жизнью, свободной от огорчений и ежедневной маленькой порцией счастья». Отрекитесь от лотереи больших страстей. «Тогда отдайте мне взамен, ваше любопытство», — отвечал Сальвиати. «Мне кажется, бывали дни, когда он порадовался бы возможности последовать совету нашего мудрого полковника. Он какое-то время боролся, веря, что добьется успеха. Но для него это было совершенно непосильно. А ведь каких сил была полна его душа? Стоило ему издали увидеть на улице белую атласную шляпку, чем-то напоминавшую шляпку госпожи Н? как его сердце переставало биться, и он вынужден был прислоняться к стене. Даже в самые печальные минуты счастье встречи с ней всегда одаривало его несколькими часами упоения, которое перевешивало невзгоды и всякого рода умозаключения. Чтобы не грозило впереди, все беды перевешивают счастье свидания с Джульеттой хоть на миг. Ромео и Джульетта. Перевод Пастернака. Впрочем, несомненно, что незадолго до его смерти После двух лет этой великодушной безграничной страсти его характер заметно облагородился, и что, по крайней мере, в этом отношении он судил о себе правильно. Если бы он был жив и обстоятельства хоть немного поспособствовали ему, он заставил бы говорить о себе. Возможно также, что из-за его скромности заслуги его все же остались бы незамеченными в этом мире. За несколько дней до своей смерти он написал небольшую оду, которая как нельзя лучше выражает те чувства, о которых он нам говорил. Последний день в духе Анакриона. Эльвире. Где клонится мир над рекою, с веселой играя волной. Я там под плитой гробовою, вкушать буду вечный покой. Воробышек в лето влюбленный и славный певец соловей, пленившись листвою зеленой, Немножко понежиться в ней. «Приди, дорогая Эльвира, на эту могилу приди, Навеки замолкшая лира, пусть белой коснется груди. Быть может, на камень унылый весной голубки прилетят, Чтоб свить над моею могилой гнездо для своих голубят. В день тот, когда ты посмела, изменой меня оскорбить. В год каждый я молнией белой с небес к тебе буду сходить. Того, кто уходит из мира, последний ты слышишь ли вздох? Тебе оставляю Эльвира и этот засохший цветок. Насколько его я лелею, едва ли ты можешь понять. Я в день, как ты стала моею, дерзнул у тебя его взять. Как символ чувства святого и тяжких мучений залог, пусть ляжет на грудь твою снова этот засохший цветок. Чтоб сердце твое вспоминало, Жестокой ты стать не могла. Как свой ты цветок потеряла, Как вновь ты его обрела. Радаэлли. Перевод Левберг и Губера. О сколько наслаждений И чудных грез им посулил удел, Но вместо них дал вечный гнет мучений. Прекрасный величаво он глядел, Был белокур, лишь только шрам широкий, Над бровью он раздвоенный имел. Данте. Перевод Минаева.